Чтобы утвердить себя как поэта нового времени, мало было одного сочувствия революции или даже попыток как-то практически делом помочь ей. Такие попытки, кроме Блока, были и у Клюева, и у Белого, и даже у Вячеслава Иванова. Никто из них не создал ничего подобного или близкого по духу поэме «Двенадцать». Несмотря на искреннее желание быть настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР, мучительно переживал дуализм в своем сознании Сергей Есенин. «Я человек не новый. Что скрывать? Остался в прошлом я одной ногою, Стремясь догнать стальную рать, Скольжу и падаю». Другою. Есенин искал возможности быть полезным революционной власти. Со всем пылом, например, он вместе с Клычковым, Герасимовым и Павлович работал над сценарием революционного содержания «Зовущие зори». Вместе с Клычковым и Герасимовым написал «Кантату», которая была специально приурочена к открытию мемориальной доски работы Каненкова в честь павших героев революции и исполнялась 7 ноября 1918 года в присутствии Ленина. Однако вживание Есенина в революционную действительность было мучительно. Были и такие, кто встретил весть о революции, как весть о ее роковом и трудном часе, о ее вероятном конечном величии, как Юрий Андреевич Живаго в романе «Борис Пастернак». Это пассивное принятие революции, и лишь малая часть русской интеллигенции активно поддержала революцию. В искусстве это были как раз представители левых течений, и не только потому, что в них бродил дух бунтарства изначально. Вот о чем вспоминает композитор Артур Лурье. «Благодаря поддержке, оказанной нам Октябрьской революцией, все мы, молодые артисты-новаторы и эксцентрики, были приняты всерьез». Впервые мальчишкам-фантастам сказали о том, что они могут осуществлять свои мечты и что в чистое искусство не вторгнется не только никакая политика, но вообще никакая сила. Нам была предоставлена свобода делать все, что нам угодно в нашей сфере. Лурье был комиссаром наркомпроса по музо и работал под началом Луначарского. Однако и он довольно скоро понял, что свобода, предоставленная левому искусству, весьма относительна, и оказался в эмиграции. Как бы то ни было, левые художники, режиссеры, музыканты, поэты, футуристы и имажинисты и прочие новаторы и экспериментаторы поначалу ощутили воздух свободы, и дали волю творческой фантазии. Авангард начала века словно бы расправил крылья. Длилось это недолго. Однако мы несколько забежали вперед. После дачного сезона в Левашове Маяковский вновь встрепенулся. Он начинает активную деятельность по линии наркомпроса это происходит с ведомо луначарского который привлекал владимир Владимирович к работе в отделе театров изобразительного искусства издательств печатных органов в частности газеты искусства коммуны которую футуристы сразу же прибрали к своим рукам луначарский вообще много делает чтобы приблизить интеллигенцию к власти чтобы предоставить ей свободу деятельности когда в петрограде 1918. -й. Всеволодом Герн-Грос, Всеволодским был создан Институт живого слова, нечто театрально-литературное. Луначарский тут же предложил читать в нем курс лекций о поэзии и поэтике Николаю Гумилеву который с радостью согласился на это и предстал перед слушателями в зале Тенешевского училища в дахе, мохнатой Шапки, с пестрым африканским портфелем в руках. В живом слове читали лекции и вели студийные занятия профессор Энгельгард, артист Юрьев и знаменитый, уже 75-летний адвокат Кони, Он возглавлял ораторское отделение института. В конце ноября Владимир Владимирович активно выступает на заседаниях коллегии отдела изобразительных искусств «Наркомпрос», в частности по поводу журнала и газеты «Жизнь искусства». Здесь он делегируется на все организационные собрания по поводу создания литературного отдела, принимает участие в обсуждении издательской деятельности, работе художников в кинематографе, многих других вопросов. Ведет переговоры с наркомпросом об организации издательства «Ассис» «Ассоциация социалистического искусства». Дело в том, что в отделе ИЗО оказались близкие Маяковскому художники: Татлин, Малевич, Альтман, Школьник. В наркомпросе работали Пунин и Штернберг. Это была довольно удобная позиция для представителей нового искусства в их борьбе со стариками, и они пользовались ею, правда, не всегда успешно, ибо Луначарский, хоть и покровительствовал и но сдерживал футуристические наскоки на музее, на классическое искусство. Малевич в статье о музее предлагал сжечь все эпохи и устроить аптеку, в которой хранить пепел. Ленин, Луначарский. Некоторые наиболее дальновидные люди в руководстве понимали, что нельзя строить новое общество – не готовя почву для развития культуры, что при этом необходимо опираться на достижение культуры прошлого, на ее демократические традиции. Они также не могли не воспользоваться литературой и искусством как средством воздействия на массы. Почти за сто лет до октября, когда во Франции рухнула реставрация, а народ и поэты, Собрались шагать рядом. Виднейший исследователь литературы сент писал, «Литература отныне часть общего дела. Она готова бороться вместе со всеми». Ленин в начале нашего века определил так. Часть общепролетарского дела, то есть придал литературе классовый характер. Пролетариат в октябре 2017 года взял власть в свои руки. Простая логика подсказывала необходимость действовать в этой области. Но как действовать, этого пока никто не знал. Активное участие в формировании культурной политики принимали люди, которые не являлись специалистами в этом деле, кроме Луначарского и группировавшиеся вокруг него части левых художников. И личные качества Анатолия Васильевича сыграли какую-то роль в привлечении художественной интеллигенции к сотрудничеству с новой властью луначарский лично включается в жизнь искусства он выступает по поводу пролиткульта внося коррективы в его деятельность о репертуаре театров о футуристах пишет предисловие к пьесам обозрение театральных постановок участвует в диспутах присутствует на чтениях новых пьес на поэтических вечерах задача приблизить искусство и литературу к политике привлечь на свою сторону ту часть интеллигенции, которая колебалась. С высоты исторического времени некоторые вопросы, конечно же, кажутся простыми, а тогда даже вопрос о культурном наследии вызывал резкую полемику. Кстати говоря, именно этот вопрос, точнее, разный подход к его решению, а также претензии футуристов выступать в искусстве от лица власти, вызвали первое охлаждение между Маяковским и Луначарским. Обнаружились сложности и творческого порядка. «Стихов не пишу, хотя и хочется написать что-нибудь прочувствованное про лошадь», сообщает Маяковский в одном из писем. В 1918 году он действительно написал менее десятка стихотворений, но среди них — хорошее отношение к лошадям, одно из самых проникновенных в лирике поэта, приоткрывающих глубину его сострадания к боли, любви ко всему живому на земле. О «Ода революции! Слава ей! О, четырежды славься, благословенная!» приказ по армии искусства, программное, улицы нашей кисти, площади нашей палитры и самое знаменитое — левый марш. Ситуация в это время создалась такая, что футуристы оказались под перекрестным огнем ожесточенной критики, и этому немало способствовало их назойливое представление себя как единственных создателей государственного искусства. Всякие иные притязания отвергались с порога. Лишь футуристическое искусство есть в настоящее время искусство пролетариата. Писал Альтман. единство среди футуристов однако не было. Часть из них — Кубо-футуристы стояли за автономию искусства, естественно-футуристического. Другая часть, в основном левые художники и теоретики, занявшие руководящие должности в отделе ИЗО Наркомпроса, пытались организационно вести дело так, чтобы на практике осуществить тезис «футуризм – государственное искусство» Пунин. Но и этого мало. Тот же Пунин, занимавший пост товарища председателя коллегии ИЗО, характеризовал футуризм как особое мировоззрение, утверждал, что он есть поправка к коммунизму, пытался представить его впереди коммунизма. Столь непомерные амбиции вызвали протесты, и со стороны пролеткультовцев и со стороны независимых критиков. Оппонентом из враждебного лагеря футуризм был прекрасным поводом для идеологической дискредитации советской власти. Но почему, однако, футуристы после октября оказались на авансцене художественной жизни? Дело в том, что символисты и акмиисты наиболее влиятельные течения в литературе, не были готовы принять революцию. И кричали «Долой государство», требуя отделения искусства от государства, а футуристы, по крайней мере левые футуристы, в большинстве своем приняли революцию и изъявили готовность сотрудничать с новой властью. Этим объясняется и покровительственное отношение к ним Луначарского и руководящее положение футуристов в газете «Искусство коммуны». Единственной, пожалуй, соперничающей силой выступали пролеткультовцы, которые ожесточенно нападали на футуристов, на Маяковского, хотя по отношению к культурному наследию прошлого стояли на одних позициях. Они резко отвергли попытку Маяковского сблизиться с ними, считая, что создателями новой пролетарской литературы могут быть только пролетарии по происхождению, но не интеллигенты. Маяковский же, как ни был далек от футуризма в направлении своего творчества, продолжает называть себя футуристом и активно пропагандировать футуризм. В начале февраля восемнадцатого года он выступает в политехническом с речью «Наше искусство – искусство демократии». Однако с пролеткультом нельзя было не считаться. Эта массовая организация в первые годы советской власти собрала под свои знамена до полумиллиона участников самодеятельных кружков, студий, клубов и так далее Разумеется, масса людей, обнаруживших тягу к искусству, к творчеству, в подавляющем большинстве не осознавали вредности теорий руководителей движения, нигилистически отвергавших культурное наследие, выдвигавших лозунг создания чисто пролетарской культуры. Критика футуризма пролеткультовцами – подогревалось их собственными намерениями главенствовать в создании новой культуры и полным неприятием футуристического формотворчества. С этих позиций в их критике футуризма были и разумные аргументы. Уязвимой же была эта критика в двух моментах. В положительной программе, опиравшейся на пролеткультовские догмы, и в конкретной оценке творчества наиболее талантливых деятелей нового искусства, в том числе Маяковского. Устраивая футуристам вселенскую смазь, поэт Илья Садовьев, например, всех их называл «примазавшимися к революции». Подобное обвинение левым, как пристроившимся к революции, бросил и фричи не разделявший идей культа, Нападали на левых художников и уже с иных позиций некоторые критики из другого лагеря, редактор журнала «Книжный угол» Ховин, до революции сам принадлежавший к группе эго-футуристов, и после октября ратует за футуризм, но свободный от большевистской идеологии. Он клеймит футуристов, бегущих за победной колесницей большевизма. Но из этого журнала велась стрельба и по пролеткульту, и по Блоку, Есенину, Горькому, как по недвусмысленным сторонникам советской власти. По левому искусству наносил чувствительные удары журнал «Вестник литературы», наиболее правый по своей ориентации манипулируя цитатами из за умных стихов крученых и каменского критики этого журнала как бы защищали от футуристов культурные интересы пролетариата на самом же деле их раздражало сотрудничество левых с советами если еще добавить что против футуризма и футурия яростно ополчились и моженисты то из этого краткого и схематического наброска все-таки может возникнуть представление о сложности литературной ситуации, в которой оказался лидер левого искусства Маяковский после революции. Выпады критики, конечно, мало действовали на него. Он знал им цену, утверждает Эйхенбаум. «Пока еще мало действовали». Главным произведением 1918 года для Маяковского была пьеса «Мистерия Буф», над которой он работал летом. Маяковский во что бы то ни стало хотел закончить пьесу и поставить ее к первой годовщине октября. Первое чтение пьесы состоялось 27 сентября в присутствии Луначарского, режиссеров и художников «Друзей». Как шутил Маяковский, окончательно утвердил хорошее мнение о пьесе «Шофер» Анатолий Васильевич, который сказал, что ему понятно и что до масс дойдет. Однако к оценке шофера отнесся серьезно, так как обращал свою пьесу прежде всего к народным массам и хотел быть понятым ими. Луначарский не только после чтения, но и публично хвалил пьесу.